Армия Черека выступила. Получив это сообщение, Таурия, естественно, подготовилась к контратаке. Молдов чувствовал большое число людей, продвигавшихся за пределами леса. Хорошо. Теперь противник тоже двинется вперёд. Настало время отрезать им путь к отступлению. Позади человека, известного как Красный Дракон Кадайна, застыло напряжение. Командиры выстроились по обе стороны от Молдовы и поклонились. Но тот взмахом руки быстро заставил их подняться. Многие из них были знамениты, и на их лицах застыли печальные выражения. "Войска с этой стороны обойдут лес и нанесут удар по тем пяти сотням. А мы, войска Кадайна, будем ожидать подходящего момента, чтобы прорваться сквозь лес и объединиться с Чориком, будучи авангардом наших сил", заявил Молдов. "Что?" командир разряки Киша, который чуть ранее смеялся над ним, «Похоже, хотел возразить, но...» «Хочешь сказать, что я забираю всю славу себе?» «Тогда скажи мне, откуда этой славе взяться в таком-то сражении?» «А...» «Командир промолчал». «Когда нас угрозами заставляют держать в руках оружие, когда нам приказывают сражаться, на какой славе, чести и даже победе может идти речь?» «Даже если мы одолеем самого Акса, то какую славу мы заполучим?» «Потомки скорее заклеймят нас марионетками мага!» «Молдов! Как бы там ни было, большая армия через лес не проскочит. Первым пойдёт небольшой отряд, чтобы вызвать замешательство у врага. Кроме того, мы отряжем им путь к отступлению, и когда Черик атакует их, враг не сможет сбежать». Его голос был спокоен, а того в нём было ещё больше силы. Большинство командиров знали о яростном стиле боя Молдово, И в любом случае последует за ним. Пока офицеры и солдаты выстраивали своих лошадей, чтобы обогнуть лес, Молдов отобрал несколько десятков всадников и приказал им затаиться с этой стороны леса. С самого начала никакого яркого освещения при них не было, и длинные рассветные тени деревьев растянулись по лицу Молдовы. Под его стилизованным под дракона шлемом глаза генерала накрыла тёмная тень. Люди из кокуны в лагере Таурии становились всё активней, И, возможно, как часть отвлекающей атаки, эхом разнёсся по расцветному небу звук выстрела. «Генерал!» – удивлённо воскликнул адъютант. «За мной!» – крикнул своим подчинённым Молдов. Пусть эта команда и была отдана всему отряду, вперёд вырвался лишён один. Ворвавшись в лес, Молдов тяжело продвигался мимо деревьев. Проникая сквозь листья, солнце излучало слабый изумрудный свет. «Я положу этому конец». Выражение лица под шлемом воина, когда он подгонял лошадь, можно было описать одним словом «жестокое». Как он и сказал командиру из Ракикиша, «В этой битве не было ни чести, ни победы. Сколько ни гордись своей честностью и принципиальностью, но идя в бой против воли, они уже запятнали свои души воинов». В таком случае единственный вариант – закончить всё как можно быстрее. И если после этого Гарда не выполнит своё обещание, если он продолжит удерживать людей в заложниках, если продолжит принуждать солдата заставлять вести новые войны, если такой момент настанет, простите меня, жена, сын, дочь. Простите меня, принцесса Лима. Я направлю всю армию к Зер Илиасу И клянусь, борода красного дракона окрасится валой от крови его врагов. «Даже если это означает, что придётся пожертвовать вами, что прольётся ваша кровь!» Молдов выскочил из леса, как и ожидалось, вылазка Черрика пробил брешь в защите противника. На мгновение он заметил лицо юноши, который безучастно смотрел на него, а один из дозорных. Молдов одним ударом отделил его голову от шеи, отправив её в полёт. Вновь приготовив копье опробовавшее первую кровь в бою, Молдов продолжил атаку. На слегка выступающем холме были зажжены несколько огней, и знамя Таурии трепетало в его центре. Такой же дизайн, как и у Зерта Урана. Он также увидел фигуру человека, что, достав походный стул, уселся на него. «Акс-базган!» Выкрикивая имя противника, он, по крайней мере, проявлял свою последнюю гордость как воина. Запоздало заметив приближающегося к ним всадника, таурийцы пытались обнажить мечи, Но их просто смело атакой Молдово. В панике Акс упал со стула. Молдов резко ударил коня по бокам и подготовился к удару. Он неуклонно приближался к своему врагу. Акс даже не сумел схватить меч. Хлынула кровь. Когда всадник почти пересек холм, голова Акса свалилась с его шеи и упала на землю. Но... Что-то не так. Молдов ощутил некую неправильность происходящего. И дело не в Акси-Базгане. Атмосфера во вражеском лагере, когда он напал и обезглавил лидера, совершенно отличалась от той, что он ожидал. И когда Молдов собирался развернуться, огромная тень накрыла его. Подняв голову, в его глазах отразилась крупная фигура Созоса. «Ха!» – заговорил наездник равандол Старик с тонким как у мёртвого дерева телом но с поразительным мастерством, обращающийся с драконами. «О, это же красный дракон Кадайна!» «А рыбка оказалась куда больше, чем ожидалось!» «И мы заманили! Заманили я!» Ударяя по деревянному возвышению в качестве седла на спине у дракона, Рован выглядел совсем не таким весёлым, как звучали его слова. «Суметь заманить – это, конечно, хорошо, только вот в действительности было бы куда лучше, если бы им не было нужды кого-то заманивать». Раван командовал несколькими драконами и готовился к захвату Черрика. Они зажгли огни в некотором отдалении от реального лагеря и таким образом создали штаб-приманку, готовясь к внезапному нападению противника. Хотя и было маловероятно, что солдаты Черрика пойдут через лес. И всё-таки сейчас прямо перед его глазами находился Молдов. Чёрт! Сильное сожаление нахлынуло на старика. Его противником оказалась армия Гарды, вышедшая из Хелио. Раван рассчитал, что они смогут выступить на Черик, если оголят Таурию, только вот как ни посмотри, но он никак не верил, что подкрепление противника сможет успеть примчаться. А раз они здесь, то через лес пройдёт не один отряд. Врагов будет куда больше. На всё-таки... Даже если так, враг оказался слишком быстр. Раван был уверен, что даже если они следят с Таурией, то вести о её сражениях с Чериком дойдут до них нескоро. А значит, все их манёвры всё-таки оказались известны врагу. Но даже так оставался один важный момент. Важный и от этого ещё более неясный. Слишком быстро. Учитывая их местоположение, враг должен был донести весть в Хелио в тот самый момент, когда войска покинули Таурию. Раван был до крайности осторожен в подготовке войск. Он жёстко ограничил возможности попасть и покинуть город, И действовал настолько скрытно, что, скорее всего, даже сами жители Таурии не осознавали, что скоро вступит в бой. Так как же... Беспокоиться об этом теперь бессмысленно. Раван отправил вперёд трёх драконов. В это время кавалерийский отряд Кадайна, следуя приказу Молдофа, приближался к штабу. Но их лошади испугались и рассеялись, когда на них понеслись огромные драконы. Лишь один из них, конь Молдофа, пронёсся, обогнув Сазосов, словно одержимый духом своего наездника. «Экс, где ты? Покажись!» Словно дракон проревел молдов. Стрела оцарапала его щёку, но он даже не обратил на это внимания. «Враги! Скрытая атака Челика! Это красный дракон! Красный дракон Кадайна!» Заметив нарушителя, войска Таури обнажили своё оружие и ружье, заняв оборону. И теперь это уже были не самозванцы, а стражи, защищавшие реальный штаб. Только вот... Отступление единственное, на что у нас нет права. Возможно, пленённый духом Молдов, отряд Кадайна, который на мгновение, казалось, был готов рассеяться, снова ринулся вперёд. Глаза Равана быстро подмечали возможности, и это факт. Да и решение он принимал стремительно. Если Хелио покинула вся армия теперь они сопоставимы числом. Более того, их атаковали и войска Черрика. В любом случае, теперь они оказались в невыгодном положении. Вместо того, чтобы мучиться вопросами и размышлениями, Раван защищал штаб от брасовой атакующих. Он послал новый сигнал, чтобы его ученики открыли клетки с драконами и выпустил несколько маленьких фэй. Используя драконов, они выиграют время и позволят основным силам двинуться на восток, а драконы в качестве арьергарда остановят преследователей. Он не думал, что это понизит дух противника, ведь Акс был прямо перед ними. Тем не менее, большая часть вражеской армии, скорее всего, отправится перекрытием путь к отступлению. И арьергард, в том числе и он, скорее всего, нет, почти наверняка будет уничтожен. В этот момент раван приготовился к смерти. Хоть он давно и позабыл, сколько ему лет, но никогда я не задумывался, когда же смерть его настигнет. Задуматься об этом для него было равносильно самому броситься в её объятья. А мечты, идеалы и цели, которых он ещё желал достичь, были многочисленны как звёзды в ночном небе. Но если Акс Базган здесь падёт, то Таурия, да и не только Таурия, а все земли с запада попадут в руки Гарды. Но больше всего на свете Раван не желал потерять самого Акса. Ведь все его мечты, идеалы и цели были связаны с Домом Базганов. Ха! Росван прищурил свои и так полуприкрытые глаза. «Мне ещё многое хотелось изучить, на что поделать? Придётся передать заботу о драконах кому-то другому!» Так или иначе, первым делом он должен был уничтожить импульс этой внезапной атаки. Раван намеревался отправить курьера, но Молдов, без страха перед драконами, скачущей вперёд, не пропустил ни одного всадника. Всё-таки он не какой-то обычный командир. Внутри он испытал ненависть к вражескому генералу, Но помимо этого и похвалил его. Молдов тоже был готов к смерти. Если бы они смогли обезглавить Акса, то победа осталась бы за ними. Поэтому вместо того, чтобы развернуться, они прорывались дальше. Он считал, что пробейся они глубже в порядке противника, и те не смогут использовать свою самую сильную карту драконов. Подстёгивая Сазоса, Раван непрерывно сигнализировал, веля Феем преследовать Молдова. Но даже когда те приблизились к всаднику, да и Сазос, сотрясающий землю шагами, двинулся вперёд, Наездника и его скакун, как единое целое, непоколебимо продолжили движение. Чёрт побери! Даже стратег уже начал чувствовать нетерпение. С преследующим его Сазосом за спиной Молдов перескакивал через стреляющих в него солдат, наносил удары по приближающимся к нему мечам и копьям, и, двигаясь в толпе, заметил солдата, чей шлем раскололся по всей длине, открывая лицо человека, за которым он охотился. «Так вот ты где! Аксбазган!» Он поднял руку с мечом в направлении человека, к которому обратился. Хоть вокруг него оставались лишь сверкающие наконечники копий, столь же многочисленные, как и держащие их враги, он продолжил действовать с прежней энергией. Молдов заречал и двинулся вперёд. «Мой лорд!» Раван собирался погнаться за противником, когда из шеи Сазоса внезапно хлынула черноватая кровь. Несмотря на столь малую вероятность подобного, вражеская пуля попала в то место, где чешуя защищала его слабее всего. Гигантское тело дракона дернулось в сторону, и Раван слетел с его спины. «Да!» В глазах Молдовы сияла вера в победу. Он сам понимал, что был вестником разрушения. «Если Акс умрёт, падёт и И тогда никто не сумеет остановить вторжение Гарды. Настал. Спустя более двухсот лет после падения в Урана... Конец Запада!